Глава 10. Жгучий день с белой отсветы водой реки ночью затянуло, как будто бы стеклянной занавеской. Тени от домов и деревьев легли по белому песку хрустально-зеленоватые. Краски одежд, кафтанов, летних кожухов и пёстрой плахты стали мутно-тусклые. Давно уже большая луна стоит на водянисто-зеленоватом небе. Много огней в доме атамана. Из отодвинутых рам и окон плавут дым и пар. Пьяные казаки, казачки, мужики в лаптях, в свитках выходят, шатаясь и тычась на кольцо атамановой избы. С крыльца кто ползёт, кто идёт, пригнувшись на двор. А бабы, девки, подпив, собрались под окнами в большой круг, начинают высмеивать невесту. Зачинай одна сумка, тутут-то можно. Одна запевает. Как у нас-то на свадьбе хмель да дуда. Ду-ду-ду-ду-ду. Хмель говорит, я с ума всех сведу. Дубово бочечка, бочечка, бочечка. Верчина в ей дырочка, дырочка. Кто вертел, тот потел, да потел. Стенька, ты не потел, да своё проглядел, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Стенька, а невеста не предалась. Стенька, гони сюда её матку, хомут ей наложим, хитрой бабе. Зачинай одна сумка ты. Что вы, бисовы дочки, помосковски играете? Ой, а московицку же не хуляба. Ей у донау комышинка заломана. Старым дедам девка зацелована. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Дубово бочечка-бочечка, верчины в ей дырочка-дырочка. До основания вдрогнуло крыльцо атаманского дома. На крыльце, топнув ногой, стоял жених. Кудри закрывали половину лица, на широких плечах поблёскивал в лунном свете атласный белый кафтан, залитый на широкой груди красным хмельным мёдом. В правой руке разина пистолет. Ей жонки и тот, кто позорит мою молодую жену. Толпа женщин хлынула за ворота атаманского двора, но и дальние слышали страшный голос того, кто кричит: "Лжу, я зову на расправу". Он поднял опущенную голову, мотнул ею. Лицо бледно, над высоким лбом дыбом стали чёрные кудри. Где же вы, лгуны? Во двору от меня бродили только пьяные. Разину никто не отвечал. Недалеко от крыльца плясала старуха в рваной плахте. Седые жидкие волосы выбивались из-под плата, закрывали ей лицо, она пела: "Не бийся, матенка, не бойся, в червоные чёбы ты обуйся, чтоб твои подкивки брищали, чтоб твои враги молчали". Помолчав, Разин сказал: Не таскать вам жонки по городу брачную рубаху Алёны. Кто придёт за рубахой, того окручу мешком и в воду, как пса. Иное, что старики любят, то мы кончили любить. Хмуро оглянув двор, Разину шёл в светлицу. "Уж знать, что кончили. Женихи бывало невесты не пили, не ели, а они пьют и едят", крикнул кто-то. За полночь было. шли зажжёнными свечами в фонарях с музыкантами из шести человек, которые играли на дудках. Атаман Корней, без шапки, пьяный и грузный, в бархатном кажухе, окованном кружевом по подолу, в узорчатых зелёного сафьяна сапогах, провожал до дому молодых. Степан обняв за талию свою невесту в голубой кортеле с золочёным обручем полбу и волосам, шагал твёрдо, глядел перед собой и молчал молодая склоняла ему на широкое плечо детскую голову с большими глазами иногда тихо спрашивала стенька любишь ли меня разин молчал стенька ты слышишь слышу алёна молчу люблю на крыльце хаты крестника атаман поцеловал обоих в губы сказал любите з дети Ночь хорошая, ночь. Эх, и ушёл. Дома всю ночь пил вино. Глава 11. Из хаты, где живёт боярин, старые дики посланы с поручениями. Даже тетерчёнок, часто прислуживавший боярину, отслан служить на пир у атамана. Окна в светлице плотно задвинуты. Дома двое: боярин и молодой дьяк Ефим. Перед дьяком на столе длинная клейенная из листов бумага, в руке для письма гусиное перо. Откинув на время спесь, боярин сидит рядом с дьяком на скамье, обитой шкурой чёрного медведя. На пустом столе горят свечи. Боярин думает, дьяк молчит. Старик оглянул окна в хате. И не ладно, что окошки позырём крыты. Шарпальники вишь, разумнее в деле сём наших московских. Кеслюду, а нынче думали многие стеклянные ставить. Рубит дерьё в стенах, мало не воршин. И обрамленья к стёклам тонявые приправляют, а всё не к месту. Правды боярин. То не ладно велики рубить окошки, тихо согласился дьяк. Вот я надумал, пиши. Государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великая и малая и белая Руси самодержцу. Холоп твой Пофнудко Васильев сын Киврин челом бьёт. В нынешнем государ году августа 5 дня по указу твоему приехал я государь сюда и сел у круга войска Донского на корм Корнейкий хотневу Яковлеву атаману. Всё ли списал толковы? Да единый буки и боярин. А как государь, сказал си я и взялся доводить до тебя про всё и вся, то довожу без замочания. Город Донецкий Черкасы государи нимал, а на островок вокруг палисад, до да порос мхом, индий снизился до земли. Башни и раскаты, кое ветхие, а кое подклепились. В городе сделаны станицы, а курени казацки в ряд, и промеж огороды, сады. Майдан государ широк, а на майдану церковь святого Ивана Воина. И мало не развалялось, а строит государь от имени твоего кирпичную. Докладут да мешкотное А образы в церкви у них скудны, и ни единого образа нет на золотной доске, всё на красках. К церкви государь, казаки неусердны, ходят как на торгу. Пушек на башнях немного, и думным не что донские казаки их пропили, ибо не великие бражники. Да им от того страху мало, что пушек не дочёт. Никто на их город не полезет. Кому государь придёт охота смертная в осиное гнездо, лик и броду пхать? А на Майдану и по сторон сего, ларис разные товары торгуют парчой и ясырём, и манных втерках, и у колмыки. А торг государь ведут кызылбашцы да армяне. Терки, город при устье Терека. Летом 1668 года. Отряд Степана Разина получил в терках пополнение с Дона. Многие шимки, остаяв шинках, же довяз грекам. И как указано государь, где бытие и волю вызволять твоего светлого имени. Ладно ли слово, дяк, какое боярин вызволять? Мне кое я лучше вершить, боярин. То слово лучше пиши. вершить. И как указано мне от тебя, великий государь, из исскных дел комнатной государьевой думы, сыскать заводчика солейного бунта, и я искал сидит у, и весь их воровской корень, откуда вы исшёл, сыскал же. А корень тот, государь, исшёл от праходного старичонка вора Тимошки Рази, почётно и ведомо у них во многих воровских делах. Историчонка того, вора Тимошку, я государь убрал, и воровской его язык заклепал. А о том, став на светлые твои очи, не утая, обскажу поряду. То всё исписал. Всё ладно, боярин. И ещё довожу, и думно мне, что наши ту укормилится, поилится ходного Яковлева, я бы самого взял. Держал под крепким караулом до да силы на то не имею. Написал про то, про всё написано боярин. Своего здесь да носиться далеко, оратного уряду опричь беглых холопишек и смердов, кое в городишке водится, в сих местах натти немочно, иных имочно, доверу да дать им опасно. А что государь Корнийку атамана я сужу сильно, то сие такое. Он и корнийка, примает государь купчин с Воронежа, и купчины те воруют государь противу имени твоего. Наезжают в черкасской зельем и свинцом, а та справа зелейная идёт по рукам гулебщиков-охотников на воровские дилы на Волге и на море. Да и старые казаки, стакнувшись с самими атаманами, ворам многую справу дают. Евровской прибытык дуванит заедино с ворами же. Да он и же корнейка, государь, и мал с Москвы от сестры государини, и великой книги не боярыни Морозовой, ковёр, шитый к церкви, а шитника в рез страшный суд. И тот ковёр государь опялину корнейки в поганом месте, где всякие людишки томашатся, игры играют, и где он пиры даёт в светлице. А круг нас, государь, едины лишь шарпальники донецкие. Ахаша имя твоё, государь, при нас вспоминает с почётом, да и непристойных речей говорят немало, а кичатся, что никому ж послушны. Ну, дяче Ещё малый всё боярин. Заводчика государь искал плотно. Он истенько, сын Рази, в сих местах свой среди лихих людей самый лихой и пакостный. А корнейки атаману родня есть. И нынче оженился, ежелис её мочно свадьбой звать. А так а, оповестил на майдану пристечении многого люда себя с девкой живущих в блуде. По нашему сие беззаконие, сысканные беспытки, после чего таковых на Москве по торгам водит, нагих и кнутом бьют. Боярин долго молчал, диак сказал: "Писано о всём том, боярин. Не спеши. Пиши диак толком. Ни к месту букв да ерени не ставь. Иже знаю я, много лепишь". И мне смеялись сколь. За такой матри мой дубец по тебе пойдёт, а время приспеет и за плечным над тобой потрудиться укажу. Были ошибки боярин, нынче я письмо познал много. Не бахваль. Взять того заводчика Остеньку государь силам немочно, а думным не возьму я его через корнейку атамана. Я твой холоп, государь, уличичаю онного атамана посулами. Мы де тебя возведём в почести. И думно мне, государь, что сей корнейка погнётся на нас. И ворота востеньку разю пошлёт на Москву в станичниках. А на Москве великий государь твой над ним суд и расправа будет. Прости, государь, твоего холопа, что молвлю слово советливое. Только брать, государь, как берут нынче на Пскове воров, что с сейскую величество королеву лаяли не годится, некрепко и людьми убытошно, а как я прибираюсь, тише и много пригоднее. Берут нынче на Пскове воров, что свейскую величество королеву Лаили имеется в виду вероятный эпизод Псковского восстания 1650 года, когда псковичи задержали продажу хлеба агентам шведского правительства и подвергли допросу шведского посланника. Не осуди государь, что я якобы бахвалюсь. Я только так слову сие об псковских ворах молвил. Ай сударь, изсюды довожу, что землю сии казаки пашут мало, а кто из шарпальников налёжно пахотной, того выбивает из сих мест вон. А пошто у них такое деется? То слышал я, воеводы помещиков бояться только на Украине, там много пахотных. Ещё кое-что припишем дяк. Всё ли поряду? Всё боярин? Не оглядел я тебя, как писать зачали. Какие на тебе портки? То всё ведаю, боярин. За письмом меня поддоли. Так я на колежки бархат состелил ветхие, смекнул и на крашенинными портками всю бы грамоту заморал. Сказать могу и не бестолково выходит, а вот подпишусь с трудом. Мы дяк уже начнём государю писать. не хуже Афонки на щёке. Нащёкин Афанасий Лаврентьевич умер в 1680 году, боярин, полководец, крупный дипломат, глава посольского приказа в 1667-1671 годах. В 1672 году подстригся в монахи. Нынче же наладить надо синьку дика, бородат ступью крепок и черевист мало пущай до Москвы милостыни идёт с виду голец с быташком по каличуму доберётся надо его уже обрядить в сукман до ступни и в тай переправить через реку воже ему не надо дорогу ведает да ещё Ефим пиши мало грамоту квоеводам чтобы не держали ряженого дьяка Как боярин, всего лучше твою грамоту довести государю. За окном зазвенели детские голоса. Боярин сказал: "Як? Кто там воет?" Ефим спешно кинулся и приоткрыв окно, взглянул. "Казацкие ребята, боярин. Вишь, с поля идут, рожи царапаны. Не впервой, ежедневно в бой играют". Голоса приближались, задорно пели. Дунай, дунай, дунай, сын Иванович, дунай, ты гуляй-ка загуляй. Гуляй, воевод лихих не знай, ей, дунай, дунай, дунай. Баярин, вытянув на столе сухую жёлтую ладонь, сжал её в кулак. У батиг переняли песню: "Уж уж шарпальники землю и спины вам распашем, и воевод лихих посадим". А ну, дяк, перечти-ка грамоту, да подпишусь. и припечатаем. Глава двенадцатая. Разин сидит в шинке против распахнутой Настежь двери. Кудри упали на лицо. За тем же широким чёрным от многих питий столом сидят молодые казаки: Васька Ус и с бледным лицом, шрамом на левой скуле, худощавый, костистый Серёжка Кривой. Мёртвый под бельмом глаз прищурен, правый острый жадно глядит. Блестит в ухе кольцо золотой серги. Пьют крепкий мёд из смоленной бочки, что у шинкаря за стойкой. Черноволосый грек зорко сторожит казацкие деньги, ждёт, когда крикнут: "Подавай!" Против двери, вдали по лесад городской стены, ровен с землёй. Белые полосы берега Дона пылит дымной пылью. Серебряной парчой светится Дон. Ряд боевых челнов застыл, чернее и чётче на рибоватом блеске воды. Купчины с Воронежа дадут пороху, свинцу, сказал Ус. А тут они в городе, усородичи, скородумовые есть все. А у меня браты есть боярское узорчье. Разин поднял руку с медным кубком и опустил. Зарещала столовая доска, вздрогнули стены от голоса. Солёной мёду. Грек выскочил из-за стойки, поставил, поклонившись, железный кувшин на стол. Мингун кэ за кэ мингун, сатана даром не можно. Разин кинул на стол таллер. Узорычье есть, то сказывать нечего. Челны набьём свинцом и гулять. Руки есть, головы на плечах. Пьём, браты. И ж сколько серебра надону, простору хочется. Браты, мы Степан, руку дай руку. Желистая рука с длинными узловатыми пальцами протянулась через стол. Разин скрыло её сжав. Сверху легла широкая лапа с короткими жёсткими пальцами Васьки Уса. А то ж я брат вам, казаки. Пей, допивай, допьём, Степанушка. А ты, Степан, опасись корнея. Не с пустота отец твой Тимоша не любил его. Серёжка, знаю я, всё знаю. Нынче Степан тебя в атаманы. Можно, иду. Мимо дверей всех шинков прошёл казак глашатаи, бивший палкой по котлу ли тавре, висевшей на грудины кушаке. Гей, гей, казаки, к станичной батька кличит. Зряще ходим мы сколь дней. Круче решить надо, а то атаман опятьет. Не опятьет Серёга, гуляем. Встали, пошли тяжёлые трое. Глава 13. Молодуха Алёна, повязав голову синим платком и сканьки, Русые, отливающие золотом, наглухо скрыло. На широких бёдрах новая плахта ходит за мужем, пристаёт, в глаза заглядывает. Ой, стенька, сколь дён душа болит. Что умыслил, скажи? Разин в чёрном бархатном кафтане на распашку, под кафтаном узкий до колен шёлковый зипун. На голове красная шапка. Угрюмые глаза упёрлись вдаль. Старые казаки, взглядывая на шапку разины, ворчат: Матёры не завик, а шапка запорожская не гоже такое. На площади много хмельных, голоса шумны и спорны. Стенька уж с молодой приелась жаренная, а лиз ли море солёного захотел. Хороша же надо да казаку не дома сидеть. Алёна, на у меня, эх. Степан слегка хлопает рукой жену по мягкой спине и хмурится. Милькнуло в голове коротко, но ясно другое лицо. Также трепал на Москве из земли взятую. Ну, шапка. Запорожская шапка высоко летит от сильной руки в голубую высь. Слышьте, казаки молодцы. Слышим То за мной на Волгу, на саду рыбу ловить. Большая рыбак-казак, тысячепуд. Полетели шапки вверх. Серёжкины бараньи с красным верхом, первая вторая, запорожская Васьки усы. Эх, лети моя, моя. А наше что хуже? Лети и я. Чти казаки атаманы, сколько шапок, столь охотников. Звенья летавры в станичную избу с площади пришёл глашатай: "Гей, казаки, атаманы где?" Из приземистой хаты станичной избы с широким втоптанным в землю крыльцом казаки вынесли бунчук. Держит древко с золочёным шариком с конским хвостом наверху старый Исаул Кусей, а за ним ещё Исаулы и писари. Все казаки и ясаулы, как в поход, одетые в тёмные кожухи, только атаман Корний в красном, скарлатном кафтане. Покрасшему верху его бараньей шапки из золочёных лент крест. В руках атамана знак его власти брусь. Особый длинный молоток, знак военачальника. Те перищи бруся обволочены чёрным, перевито тянутым серебром. Все стали близ церкви в круг, сняв шапки, перекрестились. Снял и атаман шапку, входя в середину круга, перекрестился. Когда атаман снял шапку, блеснуло в ухе белая серьга, а чёрная касса с проседью легла на его правое плечо. Кинув назем шапки, ясаулы положили перед атаманом бунчук и несколько раз поклонились атаману в пояс. Шапки подняли, надели, атаман тоже. Корней Яковлев тряхнул головой и сказал громко: "Завити атаману молодцы тех казаков, кое с самовольством вот уже ни один день, не спрося круга, собираются в гульбу". Круг стал шире, те казаки, что кидали шапки, встали перед атаманом. Атаман опустив брусь к земле, Вснул Серёгой, громко спросил, вводя глазами по толпе. А знаете ли, молодняк казаки, что в станичной избе есть колодки, чепи, коза и добрая плеть? Знаем, батька. Кого в атаманы взяли для гульбы? Стеньку Разию, крестника твоего. А ведамо ли вам, казаки, что круг тайно постановил? Нет, батюшка, так ведайте. На тайном кругу Степан Разин взят старшиной в зимовую станицу на Москву Есаулом. Почесть снимали ему. И загодя крестник поедет, привезёт от царя на всю реку жалование, да в вестях наказать, что писали к нам воеводы из Астрахани, куда будут походить царя крымского с его ратью. О чём через глазутчиков мы накрепко проведали? А ещё узнать в Москве, время ли от нас чинить турчину по мешку или закинуть. О том сами мы неведомы, а потому я, атаман, приказую вам, молодняк, забыть о моём крестнике. И так как вы, по младости, неведомы тайных дел круга, то вины ваши отдаю вам без тюремного везение и не прищу казаки гулять истыре так ведётся не от меня что казак гулебщик и ведаю не спущу вас самовольству мы идёте посему берите иново атамана гуляйте в горы в море куда душа лежит добро батька благодарствуем берём серёжку кроме хрестника не прищу Теже, Степан, не ослушайся круга. Круг не напрасно под бунчук вышел. Иди домой и исподволь налаживай харч, воск и кони, пойдёт снег, старшина позовёт. Разин молча махнул шапкой, выйдя из круга, обнял жену. Домой, Алёна. Алёна сорвала платок с головы, махала им, поворачивая радостное лицо в сторону атамана. Атаман пошёл в станичную избу, только на крыльце, отдав брусь Исаулом, снял шапку и в ответ на приветствие молодохи помахал. Иди, жонка, продали меня в Москве, а ты к крамарей приветишь. Ой, стенька, сколько деньков с тобой, спасибо корнею. Женстье душа и петли рада. Плюнул, беспечно запел. Казаки гуляют, да стрелой колёны за еги пущают. Опустил голову и скрипя зубами, скомкал красную шапку в руке. Дёшево не купит радио. Ой, стенька, боюсь, не скрикчи зубом. Ты и во сне скрикчишь.